Скоро вернулся Богдан и стал доставать из пакета купленные продукты. Как же, блин, тут все дорого-то, йогурт, творог и бананы, все по списку, как и заказывали. Надо сказать, да, не сразу же не понравилось, что бананов было всего три штуки, и по виду они были какие-то уже не особо красивые, перезрелые и потемневшие, однако ничего по этому поводу белорусу она не сказала. Ведь это ж понятно, что мужчины, за редким исключением, вообще не разбираются в продуктах. Еще она хотела было спросить про сдачу. Ясно было, что какая-то сдача после посещения магазина у Богдана должна была остаться. Да и продуктов было куплено не так уж много на самом деле. Однако, видимо, все эти выданные на сдачу деньги следовало признать комиссией или вознаграждением за доставку продуктов. В общем, Богдан сделал вид, что про сдачу забыл, а Дайна попросить вернуть их постеснялась. «Тоже хотела восьмерочки творог купить, и главная цена была со значительной скидкой. А потом посмотрела, что творог-то просроченный, и от покупки отказалась», — ядовито заявила Аннушка. После ее слов Богдан тут же вперился в дату изготовления на упаковке творога и с унылой физией сообщил «Точно, просроченный. А я думаю, чего это он дешевый такой и на отдельном столике лежит с надписью «Специальное предложение». «Что же мне его теперь обратно в магазин нести?» – спросил он. «А мне на кассе и чек-то не дали. В общем, здесь, в этом городе, повсюду обман и сплошное надувательство». «А говорил, что сам кого хочешь проведешь», – весело произнесла Мария Христофоровна. «А что я вам говорила?» – поддакнула Аннушка. «Нас, приезжих, тут вообще ни во что не ставят». Сказала, и как-то странно уставилась на дайну, будто именно она была виновата во всех бедах приезжих в столицу людей. «Не надо ничего никуда носить. Прекрасно понимаю, что хромающими на обе ноги Богдану будет затруднительно идти обратно в магазин», – заявила Дайна. «Да и за эти продукты в магазине, скорее всего, денег уже не вернут. Чека-то нету. Но неужели же вы будете употреблять некачественные и просроченные продукты?» – совершенно искренне удивился, глядя на нее Богдан. «Вы такая молодая и красивая девушка». Лично я всегда очень тщательно слежу за тем, что ем, вклиниваясь в разговор, все еще красившие ногти Милена, хотя комментариев по этому поводу от нее вообще никто не ждал. А уж про просроченные продукты вообще молчу. Просрочка – это же для организма яд в самом чистом виде. Мне яда не надо. Дайна хотела было сказать ей, что от резкого запаха ацетона и лака уже просто чувствует жуткую тошноту, но промолчала, а Милена на этот ядовитый запах вообще никак не реагировала. «Просто выкину в мусорное ведро и все дела», – наконец сказала Дайна, и в злости хотела было уже в самом деле выбросить творог в мусорку. «Не надо ничего выбрасывать», – тут же запротестовал Богдан. «Лучше уж я сам этот творог съем. Я не гордый, мне от этого ничего и не будет». Дайна на это только равнодушно плечами пожала. «Если уверена, что вам ничего не будет, и так сильно этого желаете, можете творог съесть хоть прямо сейчас же». «Если что, таблетки от диареи у меня есть», сообщила Богдану Мария Христофоровна. «Не приведи Господи», сообщил на это Богдан, забирая творог. «Надеюсь, пронесет». И йогурт тоже, скорее всего, просроченный, радостно и одновременно едко заявила Аннушка. Он тоже у них там в специальном предложении числился. В расстроенных чувствах, что осталось без ужина, Дайна взяла стаканчик йогурта и стала изучать маркировку. «Почти просроченный», наконец грустно заявила она. «Срок годности истекает завтра. Тоже планируете выбросить?» Затаив дыхание, поинтересовался у нее Богдан. И не сводя глаз с продукта, даже громко сглотнул слюну. «Срок годности этого йогурта истекает завтра. Прекрасно понимая, к чему клонит сей любитель просроченных продуктов, с некоторой даже злостью в голосе заявила Дайна. И в связи с этим я выпью его сегодня вечером перед сном. Так что можете не беспокоиться, продукт этот пропасть не успеет». Дайна прилепила к стаканчику йогурта стикер, бумажку, на котором написала имя Марина, и проставила маркировку сегодняшней даты, после чего убрала упаковку в холодильник и в некоторой сердитости от наглости некоторых крайне бессовестных людей направилась на второй этаж, перед этим поймав укоризненный взгляд Милены. «Срок годности истекает завтра», – персонально для нее еще раз произнесла Дайна. «Так что все просто супер».